«А здесь глубоко?» — спросила мама, широко раскрыв глаза. «Очень. Лот едва достает до дна. Сегодня я поднял жестяную банку, что подтверждает мои предположения». Мама кивнула. Немного помолчав, она сказала, «Я, пожалуй, пойду и обложу клумбы раковинами». Папа не ответил. Мысли его были далеко. В это время муми -троль сжигал ободренную шкатулку в маминой плите. К чему было хранить ее?» раз он отковырял с нее все раковины. Он нашел шкатулку в нижнем ящике комода. Мама там никогда не рылась, потому что там, по всей вероятности, лежали самые сокровенные предметы, принадлежавшие смотрителю маяка. Жестяная банка была ломанная и ржавая. По-видимому, в ней никогда ничего не хранили, кроме скипидара или бензина. Но это было доказательством. Черное око было тайником моря, его черным ящиком — Папа с отчаянной уверенностью надеялся, что все лежит на дне и ждет его. Все означало все, что угодно. Он думал, что стоит ему все это поднять, как он познает море, и все встанет на свои места. И он сам тоже. Такое у него было ощущение. Поэтому папа упрямо тралил дно и измерял глубину лотом на самой середине, которую он называл бездонной. Бездонная шептал он про себя и чувствовал, как от магии этого слова по спине у него бегут мурашки. Почти везде лот останавливался на одной глубине. Но иногда канат опускался до бесконечности, как папа его не надвязывал. Лодка была завалена перепутанными канатами и веревками. Он тащил сюда каждый обрывок веревки, который только мог найти, хотя все они были, разумеется, для чего-нибудь другого, но так уж всегда бывает с веревками. Папа развил гипотезу о глубокой дыре, которая идет к центру земли, о кратере погасшего вулкана. Под конец он стал записывать свои предположения в старую тетрадь в клеенчатой обложке, которую он нашел на чердаке. Несколько страниц были заняты записками смотрителя маяка. Он писал маленькие слова, оставляя между ними большие промежутки, как будто по бумаге прополз паучок. Волна одинока. «Луна вступила в седьмую фазу», — читал папа. «Сатурн встречается с Марсом». Может быть, все же у смотрителя маяка бывали гости? Им бывало повеселее, но все остальное место занимали цифры. Папа не мог в них разобраться. Он перевернул тетрадь и стал писать с другого конца. В основном он чертил карты черного ока сверху и в разрезе, и улублялся в сложные объяснения перспектив и расчеты. Папа теперь не слишком много говорил о своих исследованиях. Постепенно он перестал тралить дно, а сидел в уединенном местечке смотрителя маяка, погруженный в раздумья. Иногда он делал записи в тетради с клеенчатой обложкой о черном оке или о море. Например, он писал «Морские течения — явление удивительное и замечательное, которому не уделяется должного внимания» или Движение волн — есть нечто, неизменно вызывающее у нас восхищение. Потом он откладывал тетрадь и погружался в размышления. На остров прокрался туман. Он приполз с моря незаметно. Внезапно все заволокла бледно-серая дымка, и уютный выступ скалы, служивший ему скамейкой, сиротливо поплыл в пустом и каком-то мягком шерстистом пространстве. Папа любил прятаться в тумане. Он ненадолго заснул, но вдруг закричала «Чайка», и он со страхом проснулся, вскочил и пошел бродить вокруг острова, беспомощно размышляя о происхождении течений и ветров, штормов и дождей, и о бездонных впадинах в море. Мама видела, как он ныряет в туман и снова показывается, и шагает, опустив мордочку на живот. «Он собирает материал», — думала она, — «так он говорил мне». Наверное, вся тетрадь, исписанная его наблюдениями. Вот будет здорово, когда он соберет весь материал. Она выложила пять полосатых карамелек на чайное блюдечко. Потом поставила его в верхнюю коморку, чтобы легче работалось. моми лежал на полянке, поросшей Вероникой, уткнувшись мордочкой в мамин кувшин. Он макал подкову в прозрачную коричневую воду и смотрел, как серебро превращается в золото. Ягоды Вероники и метелочки трав отражались в кувшине, превращаясь в маленький опрокинутый пейзаж. Веточки так красиво выделялись на фоне тумана, ясно и отчетливо было видно,